Куарт невозмутимо кивнул. «А если мы выиграем?» — поинтересовался он. «Нам никогда не удастся выиграть на все сто. Как говорил ваш земляк, святой Игнатий, мы избрали то, что у Господа в излишке, а иным — нежеланно. Бурю и битву. Все наши победы — не более чем отсрочка до следующей атаки. потому что Ивашкевич будет кардиналом, пока жив. Князь церкви, согласно протоколу, епископ, которого невозможно лишить сана, гражданин самого маленького государства в мире и благодаря таким людям, как мы с вами, самого неуязвимого. И не исключено, что когда-нибудь в наказание за наши грехи он станет папой. Нам-то с вами не грозит добраться до ранга «Папа Билли». а возможно не быть даже и кардиналами мы не аристократы мы рабочие лошади но у нас есть власть и мы сумеем бороться папа били высшие иерархи католической церкви из числа которых может быть избран папа примечание редакции поэтому мы опасные противники и поляку несмотря на весь его фанатизм и надменность это известно им не удастся смести нас с дороги, как и иезуитов и либеральные секторы Курии, на благо дела Господня, интегристской мафии и иных прочих. Мы верно служим, но не стоит дергать нас за усы. Бывают мастифы, которые, погибая, успевают прихватить с собой и своего убийцу». Архиепископ взглянул на часы и жестом подозвал официанта. Придержав рукой руку Куарта, чтобы помешать ему расплатиться, другой он вынул из кармана несколько купюр и положил их на стол. «Ровно 18 тысяч лир», — отметил Куарт. «Жизнь никогда не баловала Мастифа. Чаевых он не оставлял». «Наш долг состоит в том, чтобы сражаться», — отец Куарт, — заговорил он, когда оба встали из-за стола. «Потому что мы правы, а Ивашкевич нет». можно быть деятельным и поддерживать свой авторитет на должном уровне, но совершенно не обязательно для этого опять вытаскивать на свет Божий пыточные клещи и испанский сапог, как норовят сделать это поляк и его шайка. Я помню, как избирали папу Лучане, а продержался он всего 33 дня. Архиепископ, глядя на Куарта, криво улыбнулся углом рта, когда... Будучи только что избран, он сказал, «В Господе всемогущем больше от матери, чем от отца». Ивашкевич и его коллеги по жесткому крылу чуть не взвыли. Я подумал тогда, у этой команды дело не заладится. Лучане был чересчур мягок для нынешних времен. Так что, полагаю, Святой Дух поступил мудро, избавив нас от него прежде, чем он успел наломать слишком уж много дров. Газетчики назвали его «Улыбающийся папа», но в Ватикане всем было известно, что улыбка у него специфическая. Губы монсеньора Спады растянулись чуть шире, обнажая клык, нервная. Показавшееся наконец солнце мало-помалу высушивало камни на площади Испании. Уличные торговцы натягивали навесы над своими цветами. Несколько туристов уже успели усесться на еще влажных ступенях лестницы, ведущей к церкви Тринита де Эмонти. Куарт поднимался на полшага позади архиепископа, ослепленный сиянием света над площадью. Как всегда в Риме, яркого и оптимистического, словно доброе предзнаменование. На середине лестницы девушка-иностранка с рюкзаком за спиной, в джинсах и голубой полосатой майке, Сидевшая на ступеньках, сфотографировала обоих священников, когда они приблизились к ней. Вспышка и дружелюбная улыбка. Монсеньор Спадда обернулся к Куарту. «Знаете что, отец Куарт?» «Тон был полураздраженный, полуиронический. Для священника вы слишком хороши собой. Надо было совсем лишиться ума, чтобы назначить вас отправлять службу в женском монастыре». Я сожалею, монсеньор. Не сожалейте, это не ваша вина. Однако должен сознаться, что это меня немного раздражает. Как вы справляетесь? Я имею в виду, как вам удается не поддаваться соблазну? Ну, вы понимаете. Женщина, как порождение лукавого и все такое прочее. Куард расхохотался. Молитва и холодный душ, ваше преосвященство. Я мог бы и сам догадаться. Как всегда, «Верны уставу, да?» «А, кстати, вам не надоедает всегда быть таким правильным, такой паенькой? «Это коварный вопрос, монсеньор. Ответ в любом случае был бы чреват далеко идущими последствиями». Несколько мгновений Паоло Спада искоса смотрел на него, затем одобрительно мотнул головой. «Согласен. Вы выиграли. Ваша добродетель снова выдержала экзамен». но все же я не теряю надежды. Когда-нибудь я таки поймаю вас. Конечно, монсеньор, ибо грехи мои неисчислимы. Заткнись. Потребовал спада. Это приказ. Как будет угодно вашему преосвященству. Добравшись до обелиска Пия Шестого, архиепископ обернулся, чтобы окинуть взглядом убегающую вниз лестницу и девушку в полосатой майке. «А что касается вечного спасения, — сказал он, — Помните старую пословицу. Если священнослужителю удастся до пятидесяти лет держать свои руки подальше от денег, а ноги от женской постели, то у него неплохие шансы спасти свою душу. Этим я и занимаюсь, монсеньор. Но мне осталось еще двенадцать лет до финишной черты. Не беспокойтесь, я подозреваю, что вас мучают иные соблазны. Он пристально посмотрел на Куарта, затем преодолел... Через одну последнее ступени и закончил, но все-таки не забывайте и о холодном душе, сын мой. Они миновали импозантный фасад отеля «Хаслер Вилла и вышли на Виа Систина». Отелье не бросалась в глаза, лишь небольшая скромная табличка на дверях, раскрывавшихся только перед элитой Курии, за исключением пап. Лишь они пользовались привилегией быть обслуженными на дому. Кавалиджерия и сыновья, получившие еще из рук Льва XIII, титул, равнозначный довольно высокому священническому сану, сами ездили в Ватикан на примерке. Архиепископ с отсутствующим видом скользнул взглядом по табличке, очевидно, мысли его были заняты другим. Потом он поднял лицо к небу, а затем глаза его в коричневых прожилках, обратившись настоящего настоящего перед ним священника, в упор оглядели его костюм безупречного покроя и простые серебряные запонки на манжетах рукавов черной шелковой рубашки. Послушайте, Куарт, это обращение напрямую по фамилии придало его словам такую же суровость. Речь идет не только о грехе гордыни и желании власти, грехе, которому не чужд никто из нас, превыше наших личных слабостей и наших методов, мы с вами и даже Ивашкевич с его зловещим окружением и даже его святейшество с его раздражающим фундаментализмом, все мы ответственны за веру миллионов человеческих существ в непогрешимую и вечную церковь. Глаза архиепископа продолжали буравить Куарта. И одна лишь эта вера, искренняя, Несмотря на наш цинизм, свойственный всем, кто имеет отношение к Курии, оправдывает нас. Одна лишь эта вера. Без нее и вы, и я, и Ивашкевич были бы просто лицемерными мерзавцами. Вы понимаете, что я пытаюсь довести до вас. Куарт выдержал взгляд и слова Мастифа, не моргнув глазом. «Абсолютно, монсеньор», — спокойно ответил он. Под прицелом глаз архиепископа...» Он почти инстинктивно принял позу швейцарского гвардейца, вытянувшегося перед офицером. Локти прижаты к бокам, большие пальцы опущены, точно вдоль боковых швов брюк. Монсеньор Спадда, еще несколько секунд прищурившись, смотрел на него. Потом, казалось, немного расслабился и даже изобразил на лице нечто вроде улыбки. Надеюсь, так оно и есть. Теперь уже прилад улыбался по-настоящему. Я правда надеюсь, ибо что касается меня, то когда я предстану перед небесными вратами, и этот ворчливый старикан-рыбак выйдет мне навстречу, я скажу ему, «Петр, не будь слишком уж строг к старому центуриону, к солдату Господа нашего Иисуса Христа, который немало потрудился, откачивая грязную воду из трюма твоего корабля». В конце концов, даже старику Моисею пришлось втихаря воспользоваться мечом Иешуа. Да и ты сам прирезал Малха, чтобы защитить учителя. Теперь, представив себе эту картину, рассмеялся Куарт. В таком случае, Ваше Преосвященство, мне хотелось бы оказаться там прежде вас. Думаю, они вряд ли примут дважды одно и то же оправдание.